Анастасия Калько И Тиноку Читает Аделина микалюк Аннотация В юности она попала в ловушку, вырваться из которой живой было невозможно. Ее использовали, а потом решили избавиться, как от пришедшей в негодность утвори. Но она выжила и вернулась к жизни другим человеком. Теперь она и Тиноку, сильная, ловкая, безжалостная женщина-ниндзя. Но прошлое не отпускает ее, постоянно напоминая о себе. А потом приходит и любовь, которой она так и не дождалась в юности. День свадьбы Вероники Орловой и Виктора Морского ознаменовался трагедией. При неясных обстоятельствах гибнет модный художник. На первый взгляд это несчастный случай но на второй понятно, что все не так просто, а из-под благообразной личины, которую носил погибший, вылезает истинное лицо. В свадебном путешествии в Ялте Ника и Виктор оказываются в водовороте событий. Что за незримая сила косит криминальных авторитетов и их подручных? И все ли тайны Виктора уже знает Ника? Наум Гершвин очарован своей новой пассией. Изящная японка Харука, стала для него идеалом женщины. Но и у нее есть свои тайны. Все персонажи и события романа являются вымышленными. Любое сходство с реальностью абсолютно случайно. Кроме одного, город Ялта на Южном берегу прекрасен в любое время года. И там есть отель «Арианда» с одноименным рестораном и кафе «Тераза» и «Вилла Елена» памяти моего друга Виктора Шадрина. Витя, ты рано ушел от нас, но ты будешь жить в моих книгах. Девочка на шаре великой руки творенье, И меня сжимают в пружину твои движения. Хочешь, этой ночью кто-то с тобой останется рядом. Девочка, не падай, не надо. Из песни Стаса Пьехи Девочка на шаре. Занавес, отыграны все роли. Занавес, без масок все герои. Занавес, ослепли все прожектора. Занавес, устала медь оркестра. Занавес, окончена фиеста. Занавес, пора расстаться нам. Пора. Из песни Ирины Олегровой. Занавес. Все угадала вещая гадалка, что ворожила мне на короля, и в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого корабля. Тихо звучало в салоне. А вот ей повезло куда меньше. В шестом классе они тоже выражили друг другу на крещение. И ей предсказали все, что только возможно. Счастье, любовь, достаток. Не сбылось ничего. Наоборот, она все потеряла. Даже надежду. Правда, как в песне, в конце концов, все-таки развела тучи руками. Внешне она выглядит успешной и самодостаточной, и многие даже ей завидуют. Но они просто не знают, какой путь ей пришлось пройти. Вначале ею распорядились как вещью, не имеющей собственного мнения и даже права на него. А потом она сама добровольно отреклась от прошлого, от своего имени, от себя самой, чтобы начать жизнь заново, без ошибок, которые она допустила. Дом, семья, прошлая жизнь, со всем этим пришлось расстаться. Вот только забыть не получилось. Имя, которое ей дала мама, отчество память об отце, она всего лишилась. Тогда, много лет назад, она была даже не на грани, а за ней уже падала в черную пропасть. Ее вытащили, но после этого она стала совсем другим человеком. Та, прежняя милая и доверчивая девочка, так и осталась на дне пропасти. Даже лицо у нее стало совсем другое. Первое время, когда сняли бинты в клинике пластической хирургии, она себя в зеркале не узнавала, но смотрелась часто. Привыкала к новому лицу, к новой сущности. Она вздохнула и откинулась на спинку кресла в салоне бизнес-класса самолета, летящего над ночной Атлантикой. Надо отогнать эти мысли и хотя бы немного поспать. После медикаментозного курса лечения ей нужно восстанавливать силы. И не смотреть на тонко позвякивающие высокие бокалы с шампанским, который несет мимо нее на подносе улыбающаяся стюардесса в другой конец салона. Там уже ждут заказа двое. Манерная девица в дорогом бежевом костюме и вальяжный мужчина со вторым подбородком и торчащий из кармана пиджака ручкой Монблан. Она теперь хорошо разбирается в вещах класса люкс. Одежда, аксессуары, косметика, транспорт, жилье, продукты. Не ударит в грязь лицом ни в каком обществе. Свободно перемещается по всему миру даже сейчас, когда для ее бывших сограждан закрыты многие двери. Каждый день захлопываются с треском, больно ударяя по носу. Проживает в лучших апартаментах. На первый взгляд, жизнь удалась. Но если вспомнить, какую цену она заплатила за все это великолепие, уж лучше тогда довольствоваться эконом-классом, но не знать таких испытаний, которые выжгли ее душу, как лесной пожар, оставив позади почерневшую пустошь и обугленные пеньки. Девица в костюме что-то томно проворковала, вальяжный усмехнулся и ответил солидным голосом. Зазвенели бокалы. — Перье, — определила она, уловив аромат шампанского. — Кажется, Жуе Белепок, пятилетняя. Для меня это сейчас под запретом. После лечения недели на две нужно забыть о спиртном. Полная аскеза. Но без ежегодных курсов я недолго протяну. Видела, слышала, насмотрелась, что бывает с теми, кто отказывается от лечения или не имеет такой возможности. Она отстегнула ремни и встала. Мужчина из кресла напротив, блондин лет тридцати пяти с курортным загаром и обаятельно наглым лицом, поднял голову от своих бумаг и проводил ее заинтересованным взглядом. Если бы он только знал, наверное, шарахнулся бы от ужаса. Нет, такого лучше не знать. Визави кокетливой девушки тоже бросил на нее взгляд из-под очков модной дорогой оправи на тонкую брюнетку валом платья от Вивьен Вествуд, вызвав неудовольствие на умело подкрашенном личке своей дамы. Платье из лучших бутиков мира, Бизнес-класс в самолетах, представительское авто в аэропорту. Этого их школьной выражение снижаний и не снилось. Под счастьем и любовью Снежа понимала дружбу с самым красивым мальчиком в классе, модную курточку на день рождения и стильные кроссы, поцелую кратко в кинозале, а после школы замужество, дом и как минимум двоих детей. Да и счастье ли это, то, что имеет она? Ведь все это на поверку мираж. Голограмма. Химера. Получается, она так и не узнала настоящего счастья. Вначале ее грубо выдернули из прежней жизни по чьей-то злой прихоти. Так ребенок закатывает истерику, вынуждая задерганную мать купить новую игрушку. — Ой, ладно, на, только замолчи! А через пару минут, наигравшись, отбрасывает в угол. — Надоело, хочу вон ту! Да и теперь она живет какой-то не своей жизнью. Не оставляет чувства нереальности происходящего. Она как будто со стороны смотрит на девушку валом платья, идущую по салону бизнес-класса самолета, летящего в Париж. А оттуда, до конечной точки маршрута, на автобусе. И снова железная дорога, уже отечественная. Как там классик говорил о дыме отечества? Как жаль, что теперь нельзя долететь на этом прекрасном самолете до места назначения. Какая-то полоса препятствий. Долгой дорогой и бесконечные пересадки, гостиницы при вокзале или аэропорте и зале ожидания выматывают больше, чем самая трудная работа, а я сейчас быстрее устаю и перед работой придется долго восстанавливаться. Иначе могу допустить оплошность. Она вернулась в кресло, надела шелковую маску для сна и зафиксировала свое кресло в положении полулежа. Воткнув в уши портативные наушники, она включила тихую релакс-мелодию, помогающую быстрее заснуть. И в самом деле, через пару минут веки оттяжелели, а кресло мягко качнулось, как лодка, на которой они с братом катались дома. Он учил ее грести в заилином колхозном пруду. Две пары весел все время сталкивались, цеплялись друг за друга, и брат сердился, кричал что-то о девчонках-неумехах которым нельзя весла в руки давать. Одно весло они все-таки утопили, а потом сторож Лесхоза, заставив их причалить, крепко отругал и за шиворот отвел к родителям. Когда это было? И было ли вообще? И в этой ли жизни? И с ней ли? Не фантомная ли это память?